Глава десятая. Запах денег. В 1519 году Эрнан Кортес с отрядом конкистадоров вторгся в Мексику, открыв человечеству еще один мир. Жители этих мест, ацтеки, вскоре заметили, что пришельцы питают величайшую страсть к некоему желтому металлу. Только об этом металле и говорят. Туземцы были знакомы с золотом. мягкое, Оно легко поддавалось обработке, из него отливали статуи и ювелирные украшения. Золотой песок иногда использовался как средство обмена, однако расплачивались отстеки чаще какао-бобами или отрезами ткани, а потому одержимость испанцев казалась им необъяснимой. Что привлекает белых людей в металле? Пищу он не идет – Одежду из него не сошьешь, даже на инструмент или оружие не годится, слишком мягок. Когда же туземцы спросили Кортеса, почему испанцы так жаждут золота, он ответил, «Потому что мы страдаем сердечным недугом, исцелить который может только золото». Кортес солгал, но солгал лишь в том, что поместил недуг в сердце. На самом деле это было подлинное душевное заболевание – эндемичное для афроевразийского мира, откуда были родом испанские завоеватели. Все в этом мире, даже заклятые враги, стремились к одной цели – к золоту. Больше золота! За три века до покорения Мексики предки Кортеса и его солдат вели кровавую религиозную войну против мусульманских княжеств Иберийского полуострова и Северной Африки. Последователи Христа и последователи Аллаха десятками тысяч истребляли друг друга, вытаптывали поля и сады, обращали процветающие города в дымные руины, все ради вящей славы Христа или Аллаха. И постепенно христиане стали одолевать. Свои победы они отмечали не только разрушением мечети и строительством церквей, они также чеканили золотые и серебряные монеты с изображением креста и благодарностью Богу за помощь в удалении неверных. Но наряду с этими победители чеканили и квадратные мильяры с арабской вязью, провозглашавшей «нет Бога, кроме Аллаха» и «Мухаммед, пророк его». Даже католические епископы французских Мельгёя и Агда чеканили эти добросовестные копии привычных мусульманам монет, и богобоязненные христиане охотно ими пользовались. На другой стороне фронта также господствовала толерантность. Мусульманские купцы расплачивались на территории Северной Африки христианскими монетами. флорентийскими флоринами, венецианскими дукатами, неаполитанскими джильято. Даже мусульманские правители, призывавшие к джихаду против христиан, охотно принимали налог монетами, на которых значились имена Христа и Девы Богородицы.